Глава шестая. Любовь есть, а жить вместе не в моготу. Они пришли ко мне на прием совершенно разными целями. Она, чтобы психолог помог сохранить брак. Он, чтобы психолог помог убедить ее, что брак фактически кончился. Тут я должен сказать, что никогда не даю советов, типа «вам стоит развестись» или «вам стоит продолжить отношения». Подобные решения – дело только тех двоих, что пришли. Мое дело – попытаться проанализировать истинную суть разногласий. Она часто тонет под бытовыми причинами. Соотнести ее с их типами характера и попытаться помочь обоим чувствовать себя лучше в отношениях и вообще в жизни. Тем не менее, мне инстинктивно жалко, когда разрушаются союзы, особенно длительные. Развод – всегда катастрофа. Варьируются только ее масштабы. Я не беру случаи очевидно невозможного продолжения брака. В остальных же всегда ощущаю чувство сожаления. Может быть, поэтому с пристрастием ищу причины, приведшие к разрыву. Ведь если они находятся и они устранимы, то развода может не случиться. Вместе. Итак, пришли двое. Ему? Пусть будет Андрей. За 50. Она? Пусть будет Марина. Моложе лет на 10-12. Оба очень выглядят хорошо. И оба нервничают, реагируя на малейшие нюансы в словах друг друга. Мы сидим втроем за столом. Они потихоньку, но не по-доброму, пикируются. А я рассматриваю обоих. Мужчина спортивный, крепкий, подвижный и... Сразу возникает это ощущение легкий и добродушный андрей из тех кто и через 20 лет будет привлекать к себе внимание противоположного пола женщина красивая сексуальная уверенная в себе с умелым неброским макияжем за ее репликами прослеживается острый ум и целеустремленность у обоих высшее образование светлая голова хорошая работа и здоровье вот только цели как я уже сказал в начале заметки Противоположные. Рассказывает Андрей. «Доктор, помогите мне расстаться с этой женщиной!» Взмолился мужчина, когда мы остались вдвоем. Пришлось слегка разочаровать его, объяснив, что, во-первых, я не доктор, а во-вторых, не занимаюсь организацией разводов и свадеб. Постепенно он перестает нервничать, оттаивает и... «О чудо!» Даже начинает улыбаться в ответ на какие-то мои иронические замечания, после чего обнаруживает собственное прекрасное чувство юмора. Теперь, когда уже обсуждение перешло в более спокойное русло, можно говорить по делу. Потихоньку, ответами на мои вопросы и его собственными пассажами, выявляется следующее. У Андрея очень непростые прошлые отношения с женщинами. Первый брак распался, причем жена нанесла ему жесткую травму. Обычно мы все преувеличиваем свои достоинства и преуменьшаем грехи, но здесь приведенные факты подтверждали рассказ. Тот брак оскорбил, унизил и, если назвать вещи своими именами, ограбил Андрея. Ему и сейчас неприятно было об этом говорить. Однако с удивлением я узнал, что он поддерживает отношения с первой супругой. Не близкие, конечно, после всего случившегося, но скорее сочувственные, чем сердитые. Она даже пыталась отыграть все назад, в ответ материальную помощь получила, но сердца нет. На мой вопрос: "Разве не остались обиды?" последовал вполне разумный ответ Андрея. "Да, она его жестоко обидела. Но ведь она часть его жизни, а главное, Именно эта женщина родила ему любимого сына. И отделить любовь к сыну от той, которая сделала этот подарок, теперь невозможно. А еще были второй, третий и четвертые браки. С Мариной, соответственно, пятый. И со всеми прежними женами он остался в спокойных, не злых отношениях. Ведь на его взгляд все они, кроме плохого, приведшего к разводу, что-то да хорошее ему сделали. «Так если от Марины все-таки уйдете, с ней тоже подружитесь?» Провоцирую я. Вот про Марину он говорит с трудом. Обиды еще горячие. По рассказам Андрея, она чуть ли не ежеминутно его шпыняет. Даже за несколько минут, проведенных вместе, я это успел заметить. Спрашиваю про основные темы ссор. Оказывается, они крутятся, как и всегда. Внутри весьма ограниченного диапазона, хоть и маскируются различными, лежащими сверху причинами. Если кратко, все описывается двумя почти синонимичными понятиями. Ревность и желание обладать субъектом привязанности полностью и безраздельно. А факты, пожалуйста, на выбор. Контроль его телефона, контроль ухода-прихода, ненависть ко всем его бывшим и подозрительность к возможным, на ее взгляд, будущим, навязывание собственных привычек и подходов даже в мелочах. Но когда вы встретились, все было иначе. Интересуюсь я. Совсем иначе, вздыхает Андрей. Я впервые за свою жизнь встретил женщину, которая влюбилась в меня по-настоящему. За три месяца наших встреч ее присутствие стало необходимым. И дело не только в физической страсти. Хотя и это было. Марина стала единственной, кому я мог доверить все тайники своей души. Она стала самым близким человеком в мире. — А про прежних своих женщин рассказывал? — Конечно. От нее у меня тайн не было. Потом я медленно, потихоньку стараюсь объяснить Андрею, что, на мой взгляд максимально обижает в его поведении Марину. Например, для него нормально рассказывать жене обо всем в подробностях. Однако рассказ про его звонок одной из бывших, да еще с детальными воспоминаниями, для Марины повод всю ночь проворочаться без сна в ревнивых мыслях. Мы еще немного побеседовали с Андреем, и я пригласил Марину. Рассказывает Марина. Она вошла встревоженная, пытаясь понять, на чьей я теперь стороне. А я — не на чьей. Мне хочется, чтобы им обоим было максимально комфортно в нашей не столь уж длинной жизни. У Марины свой жизненный путь. Это замужество третье. Зато первое — по огромной любви и страсти. И свой список претензий к мужу уже понятный из разговора с Андреем. слишком свободный как будто не в браке. Ведь супруги, по ее мнению, должны быть неразрывными, неразделимыми. А Андрей то с одними улыбается, то с другими шутит. Да еще эти бывшие. Одна первая, чего стоит. Да ее убить мало за то, что она сотворила, а он ей деньги переводит. «А как вы думаете?» — спрашиваю я. «Это хорошо, что он добрый и нежадный человек». Или с вами он другой? Нет, такой же, подтверждает Марина и умолкает, почувствовав подвох. А он вам хоть раз изменил, как считаете? Продолжаю я развивать тему. Нет, уверенно отвечает Марина. И тут же добавляет, я имею в виду физически, но ведь мысленно тоже неправильно. Ищет она у меня поддержки и не находит потому что мне тоже нравится глазеть на красивых женщин. В рамках приличий, конечно. И я не считаю это изменой. То есть вы хотели бы и мысли мужа контролировать? Не выдерживаю я. Она молчит, но мы оба понимаем, что очень бы хотела. Мы беседуем с ней о любви вообще и ее любви в частности. Я не считаю себя знатоком в этом древнем вопросе, Но вот в любви Марины к Андрею почему-то не засомневался ни разу. Да и Андрей, хоть и подбивал меня на помощь в быстром разводе, тоже оставлял ощущение, что ближе и нужнее Марины у него женщины никогда не было. Медленно, потихоньку пережидая слезы, стараюсь объяснить Марине, что в ее поведении максимально достает и обижает мужа. По-моему, постепенно она пытается посмотреть на мир и с другой стороны. Эпилог. А нет эпилога. Я не знаю, чем кончилась история. Ушли они вместе. Лично мне было бы жаль, если они все-таки расстались. Такие встречи редко бывают, тем более они столько лет и столько браков к ней шли. Банальные правила о необходимости личного пространства о деликатности, об умении сдерживать излишние и неосуществимые желания, о недостижимости цели изменить другого человека под себя, излагать не буду. Может, только один момент отмечу. Не надо любимым людям под напором эмоций рассказывать о себе все до донышка. Иногда услышанное способно их ранить. И подобные раны имеют обыкновение долго не закрываться и все же мне приятнее думать что оба мои гостя сделали некие выводы и счастливо живут вместе.